Бесконечные поклоны и приветствия так затянулись, что мне стало дурно. От нехватки свежего воздуха и постоянного ощущения чужого взгляда меж лопаток кружилась голова. Ребра сдавливала, и, кивнув отцу, я вышла в один из боковых коридоров, что вели в другие залы. Там готовили закуски и настольные игры. До первого танца было еще не менее получаса, так что я спокойно укрылась за одной из колонн, прислонившись лбом к холодному камню. В этой тени меня никто не должен побеспокоить, а слуги просто не посмеют. Ты меня обманула, Мурак. По телу прошла волна холодной дрожи. Голос, хрипловатый, немного сердитый, и все же с каким-то проблеском самодовольства раздался за спиной. Я не могла его не узнать, но никак не ожидала здесь услышать не рассчитывала, что меня узнают или будут искать. Я никого не обманывала. Первым делом отлипнув от камня, я медленно развела плечи и поправила выбившуюся из прически прядь. Рассматривая рисунок на колонне, я пыталась собраться с силами. Но ты больше не вернулась в лечебницу и назвалась мне не тем именем. Да, Элен? Я вздрогнула. Почему мне было стыдно и немного страшно? А еще сердце предательски замирало от одного звучания этого тембра и понимания, что меня не забыли, меня искали. Нет. Вздернув нос, стараясь быть смелой и гордой, я медленно обернулась и обомлела. Пурпурный камзол, черная рубашка, перевязь на груди и лицо моего красавчика. Этого не могло быть. Филипп Шанготи, кузен короля, тень трона и трианонский лорд в одном флаконе. Ноги едва не подогнулись от осознания, в какую передрягу я на самом деле попала и в чьи игры влезла. А если бы он умер там, на моих руках? Перед глазами все поплыло, в ушах зашумело. Пришлось отступить назад, надеясь на поддержку колонны. «Нет, мой князь, я не врала». «Мурак, тебе плохо?» Я почувствовала, как меня ухватили за локоть, придерживая, давая возможность отдышаться. «Все, в порядке. Простите, но мне пора. Я открываю бал в первой фигуре. И я не врала. Мурак — мое второе имя». Я шла так быстро, что еще немного, и это сочли бы подозрительным и неприличным. Голова все еще кружилась, а сердце грохотало где-то в горле, но я почти взяла себя в руки. Все, что от меня требовалось сейчас, это пережить первый танец, обещанный герцогу. Дальше моя бальная книжка пуста. Вероятно, после танца с принцем кто-то еще решится пригласить меня на паркет. Один танец, может, два. Это все, что мне нужно будет выдержать. Потом, по всем правилам этикета, я могу сказаться больной и удалиться. Да, это будет не очень красиво, но отец поймет и одобрит такое решение, когда узнает детали. А завтра я поеду домой, без вариантов, подальше от столицы и здешних проблем, как можно дальше от некоторых лордов и их бархатного голоса. — Леди Элен, а я уж думал, вы решили бросить старика одного без пары. Пожилой герцог рассматривал меня с прищуром, и даже в нем мне теперь виделся какой-то подвох. Но пришлось собраться, мило улыбнуться и присесть в неглубоком реверансе. — Как бы я посмела, ваше высочество? Такая честь выпадает редко. — Тогда прошу вашу руку. На паркете ждут только нас. Я мысленно выругалась. Как могло пройти так много времени? И, конечно, мне сегодня просто исключительно удается роль невидимки. Особенно я была незаметна в тот момент, когда подругу с герцогом пересекала замерший в ожидании зал, становясь рядом с десятком самых родовитых пар королевства. Герцог танцевал уверенно и умело. Шаг Поворот. Мне почти не было нужды следить за рисунком. Настолько хорошо вел в танцы этот опытный мужчина, позволяя мне думать о своем. Это было невежливо, но я никак не могла сосредоточиться. Вы выглядите встревоженно, Элен. Я так плохо танцую, что вы переживаете за свои туфли. Что вы, ваше высочество? Я даже вздрогнула. Для полноты мне не хватало только обидеть Сюзерена на королевском балу. После этого можно обрезать косы и уходить в самый дальний монастырь в горах, чтобы там умереть холодной снежной зимой от голода и стыда. Тогда почему вы хмуритесь, милая? Может, я сумею помочь и развеять ваши печали? Я в задумчивости посмотрела на доброжелательное выражение лица мужчины и только улыбнулась. Отец доверяет герцогу, но не стоит забывать, что благо государства не сравнится с ценностью счастья одной баронской дочери. Очень бы хотелось просто из данного конфликта исчезнуть, а не привлекать еще больше внимания столь высокородных особ. Не стоит переживать по таким пустякам, Ваше Высочество. Я в порядке. Просто не бывало еще на таких пышных празднествах. Вы хотите меня уверить, что вас поразил красотой дворец? Или обилие украшений на шеях прекрасных дам? Седая бровь вопросительно дернулась. Мне не верили. Но вариант для выхода из сложного диалога был на самом деле неплохим. «Если вы позволите, я бы хотела придерживаться именно этой версии». Музыка затихла, и послышались аплодисменты. Герцог, остановившись, еще какое-то время внимательно меня рассматривал, а затем кивнул. «Как пожелаете, леди Элен, но если вам действительно понадобится помощь, вы всегда можете обратиться ко мне». Эту малость я готов оказать детям моего славного и верного Логана. Не произнеся больше ни слова, герцог проводил меня из центра зала, а затем направился к супруге, что разговаривала с матерью короля, стоящей у трона. Обе высокие статные женщины, но по облику трианонской леди было сразу видно, что ее стоит обходить десятой дорогой. «Следующий танец мой». Сердце рухнуло в пятки. — Нет, мой князь. Получилось слабо, почти писк. Но я это произнесла. — Вы не просили. — Мое имя вписано в вашу книжку. — Неправда. Не поворачиваясь к обладателю этого бархатного голоса, я развернула скрепленные листы и в ужасе и непонимании уставилась на них. — Филипп, Филипп! «Филипп! Филипп!» Напротив каждого танца уверенным ровным почерком было выведено только одно имя. «Это неприлично и невозможно!» «И все же имя вписано, и вы не можете отказать!» вы произнесли мне на ухо, а затем я почувствовала, как теплые пальцы касаются участка кожи чуть выше перчатки. По телу словно ударила молния. «Как вы смеете!» Это было шипение, заглушаемое музыкой, но несколько человек все же повернулось в нашу сторону. Переругиваясь с Филиппом, я пропустила момент, когда начался следующий танец. «Поверь, я очень много пока не смею, чего бы мне хотелось». Задохнувшись от шока и возмущения, Я со злостью посмотрела в темные глаза князя. Я ожидала там увидеть насмешку превосходства, высокомерие или удовольствие от получившейся шутки. Но там была только нежность и какая-то невероятная тоска. Словно Филиппу было больно. «Потанцуй со мной, мурак!» «Нет, мой князь, я не могу!» Это странное выражение лица испугало меня еще больше. Я не знала, что с этим делать и как быть. Пусть отец потом сердится, но мне нужно было как можно быстрее убраться из этого зала. Затравленно оглянувшись, я поймала на себе взгляд короля, которому на ухо что-то шептал невероятно крупный мужчина. С трудом отведя взгляд, заметила, что и Трианонская леди, мать короля, не сводит с меня задумчивого взгляда. Это было похоже на паранойю. Никому не было раньше дела до Элейн Логан. А теперь все смотрят на меня? Глупости! Морак! Нет! Я выдернула руку из пальцев Филиппа и бросилась в сторону выхода прямо между танцующими парами. Сердце колотилось в груди, грозя вот-вот выскочить. Я почти добежала... Двери вдруг захлопнулись, когда до них оставалось всего пара шагов. Грохот разнесся по залу, оглушая. Только теперь я поняла, что музыки нет. В зале стояла тишина, нарушаемая только грохотом крови в ушах. Понимая, что случилось что-то из ряда вон выходящее, я медленно, не чувствуя ног, повернулась. В центре зала, тяжело дыша, окутанный какой-то тьмой, Стоял Филипп. Немного сгорбленный, словно готовился к прыжку. За ним, спустившись с возвышения полукругом, держались остальные члены правящей династии. Сам Руан, Арианна в сияющем голубом, Великан, мать короля, что смотрела на меня с полуулыбкой удовлетворения, и старший брат короля. Я не сразу поняла, что заговорила принцесса. Звук доносился до меня, словно через вату, и было непросто понять смысл звучащих слов. сообщая, что Элиан Логан объявляется невестой Филиппа Шанготи, первого принца крови. Согласно древнему закону, будь то девушка или женщина, но особо пробудившая зов в одном из трианонских лордов, не может отказаться от дарованной ей чести» так поздравим же нашего кузена и его прекрасную, хоть и несколько взволнованную, невесту. Никто не решался пошевелиться. Только темная тень, что окружала Филиппа, немного опала. Князь поднял голову и развернул сгорбившиеся плечи. Темные глаза следили за мной, поймав в капкан. Словно между нами... Протянулась невидимая, удерживающая нить. Я бы и хотела сбежать, но теперь не могла. Вот это кому-то свезло! От неприятного едкого голоса, прозвучавшего в звенящей тишине, я дернулась как от удара. Мне хотелось посмотреть, кто осмелился, но я не успела. Мимо пронеслась темная тень, за ней еще одна и начался какой-то хаос, наполненный криками. А через два удара сердца меня накрыла спасительная темнота.